После, в течение получаса, втроём обыскивали дом. Если брать по довоенным меркам, людоедская община жила богато. Но что теперь богатство? Килограмм золота или автомат Калашникова с полным магазином патронов? Туфли за тысячу долларов или теплые валенки? Спортивный Феррари или самый дешевый снегоход? Людоеды жили зажиточно, жили роскошно. Большой, теплый дом, дорогая мебель –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 Ты куда это, Лис? К снегоходам. Там еще сумки есть. Пока мужчины перетаскивали в убежище привезенные трофеи, женщины помогали Марине накрывать на стол. Через пятнадцать минут все собрались за столом, посреди которого стояли большой казан с рисовой кашей и тушенкой и блюда с лепешками. По случаю удачного истребления нелюдей решили даже открыть пару бутылок сухого вина из праздничных запасов